И Барбара, наблюдавшая эту сцену со стороны, догадалась, что Сент Джеймс, а почему о том ему лучше знать, намеренно оставил их вдвоем именно ради этого поцелуя. Глава третья. Тело было обезглавлено. Эта жуткая подробность в первую очередь бросалась в глаза. Три полицейских офицера, собравшиеся за круглым столом в кабинете Скотленд-Ярда, склонились над фотографиями чудовищно изувеченного тела. Отец Харт беспокойно поглядывал то на одного, то на другого из присутствовавших, тайком перебирая в кармане серебряные бусины миниатюрных четок. Эти четки в 1952 году благословил Папа Пий XII, разумеется, не на аудиенции, кто бы мог надеяться на такую честь. И все же крест, начертанный дрожащей рукой первосвященника над головами двух тысяч благочестивых паломников, должен обладать особой силой. Тогда отец Харт закрыл глаза и высоко поднял воздух свои чётки, чтобы не упустить ни капли из пролившейся на них благодати. Перебирая чётки, он добрался до третьей декады скорбных таинств, когда высокий блондин наконец заговорил. «Какой удар был нанесен!» — пробормотал он, — И отец Харт внимательно посмотрел на него. Здесь и далее в этой главе аллюзии на трагедию Шекспира «Цимбелин». Этот человек — полисмен или нет? Отец Харт не понимал, почему блондин так нарядно одет, но, услышав знакомую цитату, с надеждой обернулся к нему. — А... — Шекспир, да, удивительно точно. Толстяк с вонючей сигарой во рту бросил на священника недоумевающий взгляд. Харт смутился, кашлянул и продолжал молча смотреть на то, как специалисты изучают фотографии. Харт провел в этой комнате уже четверть часа, практически в полном молчании. Толстяк раскуривал свою сигару. Женщина дважды намеревалась что-то сказать, но сама себя сурово обрывала, и первой фразой, прозвучавшей здесь, стала эта строка Шекспира. Женщина беспокойно постукивала кончиками пальцев по столу. Она-то уж точно служит в полиции, это видно по ее форме. Но почему она такая несимпатичная? Маленькие подвижные глазки, плотно сжатый рот, она совершенно не годится, не сможет ничем помочь. Не сумеет поговорить с Робертой.